С быстротой молнии мы схватили по веслу и с сильным ударом оттолкнулись от стенки. Лодка освободилась, а мы полетели вверх тормашками.